Глава сорок третья. «Какой бал?» «Не понял Эрик». «Обычный», — спокойно ответила Нейна. «Хочешь сказать, вы балы не устраиваете?» «Мы устраиваем, а вот ты...» «Что я?» «С каких пор ты стала любительницей балов? Ты же сама хотела после свадьбы возвращаться в замок». «Вот потанцую, вернусь, и не надо на меня так смотреть. Я, можно сказать, вновь родителей обрела». «Ты? Родителей? Да будь твоя воля, ты их век не видела бы. Сидела бы в замке, обиженная на всех и вся». Этот непонятный разговор начался сразу же после постельных игр во время брачной ночи и продолжался уже минут пятнадцать. Эрик все никак не мог понять, для чего нелюдимой Нейне нужен бал, на котором она, кстати, не будет танцевать, потому что не умеет. «То есть порадовать молодую жену ты не хочешь», — уточнила Нейна, надувая губы. «Ты не умеешь манипулировать», — хмыкнул Эрик. В ответ на его голову упала подушка. «Бить ты тоже не умеешь». «Я утром с твоими родителями за завтраком встречаюсь, пожалуюсь им, что ты жену не радуешь». Прибегла Нейна к шантажу. «И ведь если бы не последний разговор с родителями, Эрик даже ухом не повел бы, а так ведь может сработать». Эрик вздохнул. Тяжело так вздохнул, будто правил одной стороной или двести. «Бал, и ты вернешься в замок!» Нейна кивнула. «Хорошо, я поговорю с дядей». Сдался Эрик. Довольная улыбка Нейны ему не понравилась. Что-то явно затевалось. Понять бы еще, что именно и как оно ударит по самому Эрику. Утром им обоим предстояло завтракать в кругу родни. По традиции, все родственники с обеих сторон собирались за столом и настороженно присматривались к друг другу. Об общении говорить не приходилось. Родственники, не зная друг друга, не спешили разговаривать ни на какие темы, а вот присмотреться к новым членам одного клана стоило... Но то традиция. В этот раз все шло не так. Нейна завтракала с родней Эрика, он с ее родней. Бог и женщина из другого мира. Причем женщина, появившаяся на свадьбе дочери в брюках. Эрик, конечно, понимал, что боги могли ее просто вытянуть из ее мира, не дав возможности переодеться или собраться. Скорее всего, так и было. Но одно то, что брюки в бывшем мире Нейны считались повседневной одеждой, Эрика настораживала. Если у его супруги характер не сахар, боевой и решительный, то какой будет характер у тещи? И не потому ли Бог развелся со своей женой? Эрик точно развелся бы. Скоро узнаю, что и как будет. Мрачно усмехнулся он про себя. За окном занимался рассвет. Ни Нина, ни Эрик практически не спали ночью. Но после свадебных волнений это было и неудивительно. Нина терпеть не могла застолья, особенно когда приходилось сидеть за столом с незнакомыми людьми. Родителей Эрика она не знала, но общаться с ними ей было нужно. По этикету положено, чтобы его во все места сразу. И потому с раннего утра невыспавшейся и постоянно зевавшей Нине пришлось приводить себя в порядок с помощью выделенной ей служанки. Недолгая ванна с ароматными маслами, затем боевая раскраска, чтобы не испугать свекров своим цветущим видом настоящего зомби, следом – одевание. На одевании Нина испоткнулась, фигурально выражаясь, конечно. Ей до зубного скрежета не хотелось надевать розовое платье, нежное, с рюшами и лентами, и обувать туфли ему под цвет. Молодой жене по этикету положено, сообщила бабушка, появившись в спальне Нины. Не в общей спальне, где они ночевали с Эриком, нет, мылисты они по раздельности. И едва Нина вернулась в выделенную ей комнату, как там появилась бабушка, снова сиявшая почище самовара. У Нины сложилось стойкое ощущение, что дорогие божественные родственники, что дед, что бабушка, Нины наигрались в детстве в игрушке В частности, бабушка в куклы, потому что на Нину она смотрела прямо как на куклу, большую ростовую, которую можно наряжать. Платье надеть пришлось, скандалить сразу после свадьбы Нина не хотела, найдется еще время. По итогам всех приготовлений зеркало на Нину смотрела наивная дурочка лет восемнадцати, не старшая. Глаза пожившей уже женщины терялись на юном личике с искусно наложенным макияжем. «Я отомщу», — решила про себя Нина. «После сегодняшней беседы с зятем мама точно будет на моей стороне, а значит, и месть получится эффектной, и я отомщу из за этот идиотский образ, и за мои потрепанные нервы, да за все отомщу». Так, пылая праведным гневом, Нина быстро застучала каблучками по ступеням дворцовой лестницы туда, к отдельной комнате, накрытой специально для беседы со свекрами. Ну и для завтрака, конечно, если Нине кто-нибудь даст позавтракать, в чем она лично сильно сомневалась. Родители Эрика уже сидели за накрытым белоснежной скатертью столом, одетые в наряды зеленого цвета. Видимо, тоже положено по этикету. Доброе утро. Благовоспитанно поздоровалась Нина, садясь в положенное ей кресло между свекрами. «Доброе утро!» мило улыбнулась свекровь. Свекр молча кивнул. Поесть Нине все же дали. Омлет, булочки с сыром и пластами мяса, фруктовый морс. Все улетело в желудок за несколько минут. Свекры тоже насыщали организмы. «Эрик сказал, вы попали к нам из другого мира». Приступила к допросу свекровь. Нина кивнула. «Да, не по своей воле и, как оказалось, навсегда». вы не рады «Я знаю законы и правила того мира. Мне привычна жизнь там», — обтекаемо ответила Нина. «Да, конечно», — согласилась свекровь. «Но теперь вы здесь не одна. И этот факт меня поддерживает», — снова кивнула Нина. «А скоро будет поддерживать не только факт», — добавила она злорадно про себя.